«Извините за нескромный вопрос. Какое содержание вы получаете?» «Положение у нас прежнее», — ответил черт. «Штат нисколько не изменился. По-прежнему квартира, освещение и отопление казенные. же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что черт — должность почетная. Вообще, откровенно говоря, плохо живется».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 Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил, к утру он исчез.